Община. «Мы в вечность уносим то, что здесь, взявшись за руки, собирали в своих душах». Александр Мень Анастасия Андреева «Друзья мои, все, что с нами происходит, всегда чудо. Мы не клуб по интересам. Есть некая тайна, которая будет связывать нас и далее». «Где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них». «Но надо преодолеть нашу немощь», — говорил отец Александр своим духовным детям. Андрей Анзимиров Отец Александр, когда его однажды спросили, что он думает о христианском общении, ответил, «Христианское общение должно быть целенаправленным и структурированным». Совместная молитва, каноническая и свободная, доклад, обсуждение и в конце общий чай для дополнительного обсуждения и обмена новостями. Люди должны понимать, что участвовать в христианских приходских группах значит не болтологией заниматься, а служить друг другу, церкви и Христу, для углубления собственной веры и помощи новопришедшим. А всякие посиделки — пустая трата времени. Священник Владимир Архипов Между отцом Александром и теми, кто к нему приходил, устанавливался контакт, появлялась связь, возникали отношения. Отец Александр, видя, что кому нужно, предлагал людям определенные дела или, как можно по-монастырски сказать, послушание. Он хотел, чтобы все мы стали соделателями, сотрудниками, соработниками, и ему, и церкви, и Богу. И поскольку это был человек великого творческого потенциала, он каждому находил нужное дело. Пусть даже маленькое, но именно оно становилось важным. Анна Барзянка. Долго мы не понимали смысла молитвенных общений. Нам нравилось наше уединение, и мы не стремились с кем-то общаться, молиться, читать Евангелие вместе. Отец называл нас Робинзонами, Адамом и Евой. Нам казалось, что это очень круто. Я благодарна Ольге и Марку Вайнерам, которые приглашали нас с Володей, когда собирались друзья, и приходил отец Александр. И все равно что-то важное не доходило до нас, и мы продолжали почти гордиться своей отдаленностью от всех». Поняли мы, насколько важны молитвенные группы только после гибели отца. Я тогда вообще какие-то вещи осознала, как будто в первый раз. Я ехала в метро и словно в первый раз читала Евангелие. Мне сложно это объяснить, но было полное ощущение, что это происходит сейчас, со мной. Гефсиманский сад, Петру огня, разговор с Пилатом, Крестный путь, Голгофа. Как я раньше все это читала, как? Как что-то, что было, но оставляет меня, если неравнодушный, то какой-то отстраненный. И вдруг понимаешь, и ты там, с ним, через отца Александра, которого за него убили. Боль страшная, Еще и от того, что, понимаешь, глаза твои были удержаны, ты не видела его. А потом вдруг я осознала, что отец Александр мне лично говорил некоторые вещи, которые я должна теперь сделать. Так однажды на проповеди батюшка рассказал о РДКБ, детской республиканской клинической больнице, где лежат немосковские дети со страшными диагнозами. Отец Александр обратился ко всем нам и сказал, «Если можете, пойдите к этим детям. Им и их мамам страшно, больно, одиноко». Меня тогда потрясло то, что сказал батюшка, и, подойдя к кресту, я говорю ему, «Вы же понимаете, у меня четверо маленьких детей, и я, конечно, не смогу ходить, но я могла бы им посылать апельсины». Дело в том, что апельсины были тогда большой редкостью, и мне казалось, добывая их и посылая детям, я сделаю что-нибудь хорошее для них. Если честно, откуплюсь. Отец Александр так просто мне сказал, «У них все есть, им нужна ты». Я отошла в недоумении и расстроенных чувствах, напомнив себе богатого юношу из евангельской притчи. Так вот, когда убили отца Александра, я сразу пошла в эту больницу к детям. Священник Йозеф Гунчага Впервые я посетил СССР в 1976 году. Тогда я учился на пятом курсе медицинского университета. Мы с моими словацкими друзьями хотели познакомиться с местными верующими. Это было довольно сложно, так как большинство людей боялись даже заговорить с иностранцами. Личность отца Александра Мени была хорошо известна нам еще в Словакии, и мы решили встретиться с ним. В этом нам помог Сандр Рига, лидер экуменической группы. Также мы познакомились с учениками отца Александра и старались поддерживать их, Видя, как под угрозой ареста они продолжали открыто исповедовать свою веру. Однажды на одну из таких встреч пришел отец Александр. Сразу было видно, что это человек совершенно особого духовного склада. Он без подготовки прочел целую лекцию, почти богословский трактат на заданную тему. Я был восхищен тем, как отец Александр интересно, легко и исчерпывающе отвечал на самые сложные вопросы. Периодически он подходил к телефону, и сразу стало ясно, что передо мной очень активный священник, вокруг которого много людей, нуждающихся в нем. Евгений Данилов Отец Александр для меня не просто выдающийся православный миссионер, писатель, богослов, общественный деятель, но мой пастырь, человек, который очень сильно на меня повлиял в смысле духовного становления. В один из дней Светлой Седмицы 1984 года он меня крестил. В конце 70-х я познакомился с Севой Емелиным, ныне известным поэтом, Иваней Зубковским, племянником поэта Дмитрия Бобышева. В 1983 году Иван сказал, что его с Севкой кто-то пригласил на катехизаторские беседы, которые ведет известный киновед, сотрудник Института кино Андрей Бессмертный. Вел он их у себя дома, в малогабаритной квартирке на Мосфильмовской улице. Народу собиралось прилично, так что порой даже мест посадочных не хватало. Слушателям давались для ознакомления книжки выдающихся русских религиозных философов, таких как Флоренский, Булгаков, Бердяев, святоотеческая литература. Андрей, не знаю, правда, как это ему удалось в те-то годы, смог собрать у себя роскошную библиотеку духовной литературы. На одну из наших еженедельных посиделок как-то и приехал отец Александр и читал нам очень интересную лекцию по Ветхому Завету. Он-то и был инициатором создания этих катехизаторских курсов. Все происходящее отчасти напоминало общение христиан где-нибудь в римских катакомбах. Помню, как меня однажды попросили прочесть вслух небольшой фрагмент из Евангелия. Это было словно выход в открытый космос. Никто не торопился друг с другом знакомиться, представляться. Все прекрасно понимали, чем эти наши общения грозят. Худшие опасения позже, к сожалению, подтвердились. Уже после того, как наша группа прошла катехизацию и все были крещены, к Андрею нагрянули сотрудники КГБ, провели обыск и завели на него дело. Долго трепали нервы. Не дали, кстати, защитить кандидатскую. Наверняка были внедренные в окружение Андрея сексоты. Сексоты от секретные сотрудники. Осведомители. Я на тот момент был уже в армии, а когда с ним встретился в 1988 году, то увидел, что у него появились седые волосы, которых раньше не было. Если бы не грянувшая перестройка и послабление, может и посадили бы.